Глава седьмая. Путешествие продолжается. Вернувшись на шоссе, не зная, как кнопочка и пёстренький продолжали прерванное путешествие. Пестренький по-прежнему сидел позади и усиленно угощался мороженым. Он говорил, что очень переволновался, когда вылетел из машины, а мороженое успокоительно действует на него. Кнопочка вспоминала, как она испугалась паровоза, А Незнайка с увлечением рассказывал, как он сообразил в самый последний момент повернуть машину, чтобы избежать столкновения. «Смотрю», — говорил он, — «прямо под паровоз летим. Прибавить скорость нельзя, тормозить поздно. Ну, думаю, сейчас всем крышка». И вдруг мне в голову что-то ударило. Повернуть надо. «Это я тебя по голове ударил», — отозвался пестренький. «Я испугался, понимаешь?» «Понимаешь, ты опять меня злить начинаешь», — рассердился Незнайка. «Ну, молчу, молчу. Теперь я знаю, что нельзя сердить водителя, когда он за рулем сидит». В это время наших путников снова догнал автомобиль. Он был ярко-желтого цвета. В нем ехали двое коротышек. Тот, который сидел за рулем, нарочно замедлил ход, чтобы разглядеть Незнайкину машину. Коротышка, который сидел с ним рядом, внимательно посмотрел на Пестренького и сказал с улыбкой, «А тебе, голубчик, не мешало бы немножко умыться». Они оба расхохотались, после чего водитель прибавил скорость, и машина ушла вперед. Незнайка и кнопочка обернулись назад и увидели, что на щеках, на лбу, на носу и даже на ушах у Пестренького появились грязные пятна и полосы. «Что с тобой?» Удивился Незнайка. Ты ведь умывался недавно. Где же недавно? Совсем давно, ответил Пестренький. Но мы ведь вместе с тобой умывались. Почему мы чистые? Спросила кнопочка. Сказала, усмехнулся Пестренький. Вы впереди сидите, а я позади. Вот на меня вся пыль и летит. Если мы впереди, то на нас еще больше пыли должно попадать, сказал Незнайка. Но я не знаю, как это у вас там получается, махнул рукой пестренький. На самом деле, конечно, во всем была виновата пыль. Она не очень пристает к лицу, если оно не липкое, но у пестренького лицо было липкое, потому что он, не переставая, ел мороженое, которое таяло у него в руках и размазывалось по щекам, по носу, даже по ушам, оставляя всюду мокрые полосы. К этим полосам хорошо прилипала дорожная пыль. Полосы постепенно подсыхали вместе с прилипшей к ним пылью, и таким образом на лице получалась грязь. «Придется тебе, пёстренький, снова умыться, как только встретится пруд или река», — сказала кнопочка. «Вовсе не интересно, чтобы над нами каждый смеялся». «А кто дал им право над нами смеяться?» — возмутился пестренький. «Если б мы их догнали, то я показал бы им, как смеяться. Жаль только, что мы тащимся...» как черепахи». «Кто черепахи?» «Мы черепахи?» – обиделся Незнайка. «Конечно», – ответил пестренький. «Попробуй-ка догони эту желтую машину. Видишь, как она далеко умчалась». Желтый автомобиль на самом деле виднелся вдали маленькой точкой. «Чепуха», – ответил Незнайка. «Сейчас догоним». Он принялся переводить рычаги, нажимать кнопки, педали, Машина поехала быстрее, но все же не могла догнать мчавшийся впереди желтый автомобиль. «Ну, где нам тягаться с ними?» – подзуживал Незнайку пестренький. «Не та система!» «Ничего», – отвечал Незнайка. «Вот увидишь. Сейчас я подогрев увеличу». «Оставь лучше Незнайка, а то снова в аварию попадем», – сказала Кнопочка. «Успокойся. Никуда мы не попадем», – беззаботно сказал Незнайка. Незнайка увеличил подогрев, это тоже не помогло. Вскоре, однако, дорога пошла под уклон. Водитель желтой машины стал слегка притормаживать, чтобы машина не очень разогналась на спуске. Незнайка наоборот отпустил тормоза, его машина стала катить все быстрее и быстрее. Впереди под горой опять показалась река. Через нее вел деревянный мост. Он был лузенький, так что могли разъехаться только две машины. Вдобавок, посреди моста неизвестно по какой причине остановился грузовик. Но Незнайка не обратил на него внимания и хвастливо сказал Пестренькому «Сейчас догоню». «Догони, догони, я ему скажу, кому из нас надо умыться», — ответил пёстренький. Водитель желтой машины спустился на тормозах с горы, въехал на мост, Я остановился рядом с грузовиком, чтобы спросить водителя, почему произошла остановка и не нужна ли помощь. Скатившись во весь опор с горы и взлетев на мост, Незнайка неожиданно увидел, что обе машины загородили проезд, и теперь уже нельзя было свернуть в сторону, так как мешали перила моста. От испуга у Незнайки похолодела спина. Тысяча вещей вспомнилось ему за одно мгновение, И дело кончилось бы, наверное, плачевно, если бы он не вспомнил тут же и о волшебной палочке. В тот момент, когда они уже были возле грузовика, и кнопочка в ожидании страшного удара снова закрыла руками глаза, Незнайка схватил волшебную палочку и, взмахнув ею, быстро сказал, «Хочу, чтобы мы перескочили через две машины». Сейчас же автомобиль подскочил кверху, да так высоко, что у незнайки захватило дух. Он глянул вниз и подумал, а ну как брякнемся с такой высоты, пожалуй, костей не соберешь. И снова, махнув палочкой, он сказал, хочу, чтобы мы летели, как на самолете. И сейчас же у автомобиля появились маленькие крылья, и он полетел над землей, поднимаясь все выше и выше. В то же время сзади послышался крик. Незнайка оглянулся и увидел, что пестренький вывалился из машины и болтался позади в воздухе, уцепившись руками за бампер. Взяв зубы волшебную палочку, Незнайка перелез через спинку переднего сиденья и, схватив пестренького за курточку, пытался втащить его обратно в машину. Но это оказалось ему не под силу, так как тащить можно было одной рукой, а другой рукой приходилось держаться за кузов машины. Увидев, что пестренький теряет последние силы, как хотел сказать кнопочке «Возьми у меня изо рта палочку и скажи, чтобы машина спустилась вниз». Но так как у него в зубах была палочка, то вместо этих слов получилось «Фажми, уживя и жовта, фафовчку и фы-фы-фы-фы». Конечно, кнопочка не могла ничего понять и спросила, что фафафи аф фы фафывка Незнайка так сердито сверкнул глазами, что кнопочка сразу поняла, что эти слова должны были означать: "Помоги, ах ты, Мартышка". Она быстро перелезла на заднее сиденье и помогла Незнайке втащить Пёстренького обратно в машину. Пёстренький уселся на свое место. Он так испугался что на время у него отнялся язык. Незнайка снова сел за руль и, взглянув вниз, увидел, что они забрались на страшную высоту. Внизу узенькой лентой извивалась дорога, по которой они только что ехали. Почувствовав, что у него начинает перехватывать дыхание от бьющего в лицо ветра, Незнайка взмахнул палочкой и сказал, «Хочу, чтобы мы опустились обратно на землю. Эй, эй, «Только не так быстро!» — закричал он, чувствуя, что машина ринулась вниз, словно проваливалась в воздушную яму. Машина стала снижаться плавно. Некоторое время она летела над дорогой, опускаясь все ниже. Наконец колеса коснулись земли, но так мягко, что не чувствовалось даже толчка. Крылья у машины исчезли. Пестренький понемногу пришел в себя и снова принялся замороженное. Скоро наших путешественников догнал другой автомобиль. Шофер повел свою машину рядом с Незнакиной и затеял разговор. — Это что за автомобиль? Какой конструкции? — спросил он. — Это конструкция винтика и шпунтика, — ответил Незнайка. — А на чем работает? На дегте или мазуте? — На газированной воде с сиропом. «Из воды, понимаешь, выделяется газ, попадает в цилиндр и толкает поршень, который через передачу вертит колеса. А сироп — для смазки», — объяснил Незнайка. «Тот-то я еду сзади и чую, будто сиропом пахнет», — сказал шофер. «А твоя машина тоже на газированной воде?» — спросил Незнайка. «Нет, моя на спирту». В цилиндр, понимаешь, засасываются пары спирта», и поджигаются электрической искрой. Поры сгорая расширяются и толкают поршень, а поршень вертит колеса. Чтобы мощность была побольше, в машине делают несколько цилиндров. У меня, например, 4 цилиндра, но бывают и восьмицилиндровые. Машина может работать и на бензине, но от бензина в воздухе остается не очень приятный запах. От спирта же, Никакого запаха не остается. А то есть машины, которые работают на мазуте. Так те, фу. Шофер даже поморщил нос и покрутил головой. «А солнечный город далеко еще?» Спросила кнопочка. «Солнечный?» «Нет, теперь уже недалеко». «А почему он называется солнечный? Там дома, что ли, из солнца?» Спросил незнайка. «Нет», засмеялся шофер. Его назвали Солнечным, потому что там всегда хорошая погода и всегда светит солнце. Неужели никогда туч не бывает, удивился Незнайка. Почему не бывает? Бывает, ответил шофер. Но наши ученые придумали такой порошок. Как только появляются тучи, их посыпают этим порошком, и они сразу исчезают. Это все, братец Химия. Как же тучи посыпать порошком? «Ну, поднимутся вверх на самолете и посыплют». «Но без туч ведь и дождя не будет», — сказала кнопочка. «А для дождя есть другой порошок», — ответил шофер. «Посыплют немножко этого порошка, и сейчас же начнется дождь». «Только дождь мы устраиваем там, где надо, в садах, на огородах. В городе тоже устраиваем дождь, но только не днем, а ночью, чтобы никому не мешал». «А если нужно цветы полить на улице?» Так просто поливаем из резиновой кишки. «Видать, в солнечном городе умные коротышки живут», — сказал Незнайка. «О, в солнечном городе все жители такие умные, что просто даже уму непостижимо». «А вы тоже в солнечном городе живете?» — спросила Кнопочка. «Да, я тоже», — сказал шофер. Ответив так, он принялся обдумывать свои слова, — И, обдумав как следует, понял, что, расхвалив жителей солнечного города, он расхвалил в их числе и самого себя. Смутившись от своего хвастовства, он покраснел, как редиска, и сказал, чтобы скрыть замешательство. «Ну, мне пора. До свидания». И, нажав педаль, быстро укатил вперед. «Может быть, он хороший коротышка?» «А может, и просто хвостун», — сказал Незнайка. Не очень верится, что он тут про порошок плел. Кнопочка сказала, он покраснел под конец, а это значит, что у него совесть еще не совсем пропала. А раз совесть есть, то он может еще исправиться.